Повесть про чужие глаза Глава 35 Выйдя из сплита с полной сумочкой денег, Маша тут же предлагает ехать в джос. Он якобы тоже по дороге Юра возражает ей со всей твердостью, на какую только способен Растаман Маша, ну ты же обещала Маша глядит на него, как на врага народа «Ну и что я тебе обещала?» Что после этого казино мы сразу домой, и все. Я ж так опять в Полтаву не попаду». «Блин, Юра, какой же ты зануда! Далась тебе эта Полтава? Да отвлекись ты от нее на минуточку, посмотри на ситуацию с другой стороны. Мы же в раю, не до тёпа. Мы в красивейшем городе Восточной Европы, мы тусуемся по роскошным казино, небрежно поднимаем бешеные бабки». И, между прочим, не забывай, что половина из них твоя. Какая ты нахуй Полтава? К завтрашнему утру ты станешь миллионером. В для игроков бесплатное бухло. Маша к нему приложилась нехилая, теперь особенно красноречивая. Спорить с ней очень трудно. И Юра делает тактическую уступку. Ладно, давай так. Сначала за рюкзаком, а потом, если время останется, тогда уже в казино и с этой позиции не слезает ни под каким напором. В конце концов Маша сдается и ловит такси на позняки. По дороге она алчно вглядывается во все встречные казино и косится на Юру с немым упреком. И ему становится ясно, что рюкзак ничего не гарантирует. Но вокзал он все равно будет ехать мучительно долго, и не факт, что доедет. Вон как у маши аппетит разыгрался, бульдозером ее не остановишь. Поразмыслив немного, Юра решает, что остановить азартную Машу можно только паровозом. Едва переступив порог квартиры, он предлагает ей покурить и щедро уделывает ее суровым славдженным стафом. Расчет оказывается верным. Через пять минут Маша в дрова. Растеклась по дивану и ни про какие казино даже и не заикается. И Юра теперь запросто может уехать. Но он уже не может уехать. Незадача в том, что дунул-то он с Машей наравне, и его тоже пригрузила нехило. Присела на минуточку, чтобы волну переждать. Да так и залип. И уже размышляет о том, что в Полтаву, наверное, лучше завтра утром. А сегодня, наверное, никуда уже дергаться не надо. Наездился уже. «Маш, я это... У тебя до утра зависну, да?» «Зависай, чё уж там», — отвечает Маша. Так и знала, что этим дело кончится. И включает какой-то индийский фильм. «Ничего интересного. Сплошные свадьбы, все на хинди Юра его почти не смотрит. Он в своих мыслях разобраться пытается. А Маша в экран втыкает, как будто что-то там понимает. А потом постепенно начинает микрофонить. И гонит, понятно, про свои индийские дела. Типа она там была большим человеком в каком-то Болливуде, проводила кастинги, сама снялась в четырех фильмах. Или нет, даже в пяти. Но потом продюсер меня кинул, жестко кинул. Осталось в марте без копейки денег, представляешь, в марте звоню маме в Голландию, а там я хуй кому нужна. Звоню сюда, тоже хуй кому нужна. Пристроилась вот к этому Черкасову, так у него и на билет не заработаешь. Только бьешься целыми днями, и никакого просвета. Я от депрессии на 10 кило поправилась, ни в одни джинсы уже не влезаю. «А в Индии какая стройная была, хочешь посмотреть?» Юра из вежливости кивает. Маша отключает фильм, выходит в меню и ищет свои индийские фотки. Находит все, что угодно, но только не их. Тихонько матерится и размышляет вслух. «Вот за это я и не люблю вашу Ганчу. Она меня или не вставляет, Или вставляет уже так, же, только тупить и плакать? Вот и нахуя спрашивается? Так, а это еще что за говно? Блять, ну где же? а вот это вроде бы точно оно? Во, Юра, смотри. Юра поднимает глаза и видит на экране Машу. Не сказать, что сильно более стройную, но чуть-чуть похудее, чем нынче. А рядом с ней самодовольно лыбится какой-то индиец. Юра силится хоть что-то про него понять, но немецкие глаза отказываются работать по такой чудовищной накурке. «Вот», – комментирует Маша, – «такой я была всего полгода назад, 48 кило, представляешь? С самим Шарук Ханом на одной площадке снималась». Юра припоминает, что уже видел эту фамилию сегодня. А, точно, на Машином удостоверении она была. «А этот Кхан, он твой родственник, что ли?» – уточняет Юра. Маша хихикает. «Знал бы ты, сколько раз у меня-то в Индии спрашивали». «Не, к сожалению, он мне не родственник. И даже не совсем однофамилец». «На самом деле, моя фамилия Хан. Это ее просто в заграни так написали. Кхан». Всего одну букву добавили, но насколько изменился смысл, ты не представляешь. Кханы, если ты не в курсе, это самый крутой клан в Болливуде, как Михалкова на фильме, но гораздо круче. А Шару, сейчас самый модный актер, и я тебе скажу, да, он реально великий актер. После него никакой Джонни Депп уже не катит, а на наших скорбных гондонов так и вообще смотреть неприлично. И дальше следует долгий обстоятельный монолог про Шару, Амира, Салмана, Амитабха и прочих звездунов индийского кино. Юра от него отключается примерно на третьей минуте. Конопляный туман в его голове чуть-чуть поредил, мысли стали отчетливее, и он, наконец, начинает понимать, о чем думает. А думает он про свои чужие глаза, и что с ними дальше делать? После случая с говновым, он уже почти уверен, что немецкие глаза размножаются. Ну или не размножаются, но как-то передают свою силу другим людям. Не на совсем, походу на какое-то время. Маше вон вчера пришло, а потом ушло, и с утра она опять ничего не видела. А если сейчас ей в глаза посмотреть, наверное опять будет видеть. Или не будет. «Надо бы эксперимент. Ой, не. Лучше не сегодня. Сегодня с этого кресла уже не встать. Да и Машу с дивана вряд ли подымешь. Вон она как в него вросла». Маша между тем замечает, что Юра отвлекся. «А у Юра, — говорит она, — о чем задумался?» «Да так ни о чем, — отвечает Юра». Вспоминаю вот, смотрела ты мне сегодня в глаза или не смотрела? Смотрела, конечно. А в чем дело? Да так ни в чем. А первый раз, когда посмотрела? Утром еще, когда домой пришла. А ты зачем это спрашиваешь? Тогда я вообще ничего не понимаю, говорит Юра. Если ты смотрела, значит тебе должно было передаться. А оно не передалось, а говнову наоборот передалось. То есть там или все как-то сложнее реализуется, или я уже не знаю. Маша только головой качает. Да, Юра, правильно ты сделал, что остался. На вокзал в таком состоянии тебе точно нельзя. Давай поужинаем что ли? Ага, соглашается Юра, поужинать эта тема. Маша ковыляет на кухню и вскоре возвращается с большим подносом ништяков и двумя банками пива. И Юре приходится его пить, потому что никаких напитков в холодильнике больше не было. Пиво его окончательно расклашивает, но для Маши оно как живая вода. Осушив свою банку, Она окончательно отлипает от дивана и ломится в магазин за добавкой. И Юра с собой тащит, потому что одно идти скучно. Но Юра идти обламывается, находился он уже сегодня и наездился. И вообще, заслужил свой заслуженный отдых или не заслужил? Маша признает, что да, реально заслужил и уходит одна. Без ее болтовни в квартире сразу становится пусто и скучно. И вскоре Юра уже жалеет, что не пошел с ней. Но с другой стороны, Ганджа из него еще не выветрилась. И ходить так ломает, что уж лучше дома поскучать. По телевизору идет все тоже бесконечное кино про свадьбы. Юра пытается его смотреть, но там вообще ничего не понятно. И от этого тоскливо, как трезвому на чужом празднике. Чтобы отвлечься от этого тяжелого чувства, Растаман выкуривает по и достает мобилу. И обнаруживает сообщение от Боди, которое протыкал провтыкал за сегодняшней беготней. «Позвони срочно», — написал Боди еще 4 часа назад. «Есть важные новости». Ее раззвонит Боди. «Ари, бро», — говорит он. «Что там у вас за новости?» «Не телефонный ман», — отвечает Боди. Ты в своей Полтаве долго не засиживайся. Приезжай сюда поскорее, сам все увидишь. И Славджин подарок береги, он для дела нужен. «А я и не в Полтаве?» — говорит Юра. «В Киеве «Слава, Джа!» — выдыхает Бодя. «А подарок еще у тебя?» «У меня?» «И много там осталось?» «Да почти все. А что там за дело?» «Говорю ж тебе, не телефонный разговор. Приезжай скорее, все объясни. Или нет. Лучше скажи мне адрес, я сам за тобой подъеду». Бодя сам на себя не похож. Весь на эмоциях, говорит загадками и ускорен как-то не по-растамански. «Наверное, не надо ему сейчас по городу ездить», думает Юра. И отвечает. «Не, я лучше сам. Машину возьму и поеду. Через полчаса, наверное, буду». Ждите. Вешает трубку, а сам думает, что, наверное, зря сказал про полчаса. Маша в магазине и непонятно, насколько задержится. С ее способностями может и на час зависнуть. На тот квартиру врывается Маша. Вся раскрасневшаяся глаза сияют. На лице безмерное ликование. «Юра, я опять вижу!» – кричит она с порога. «Вот, смотри!» И высыпает на столик целую гору полтинников. «Представляешь, захожу я в магазин, а там автомат. Я на него гляжу, и вдруг там все внутри увидела. И выиграла, Юра, я выиграла сама, без тебя! И сейчас поеду дальше выигрывать. Хочешь со мной?» «Не хочешь? Ну и ладно, я теперь сама справлюсь. Вот тебе пульт, компьютер там, еда в холодильнике. Соберешься уезжать, набери меня, я подъеду и отвезу. Приятного тебе отдыха!» Чмокает Юра в щеку и бежит в свою комнату переодеваться. «Маша, ты куда ехать собираешься?» – спрашивает Юра. «На Левобережный, отвечает Маша. Юра прикидывает, что это ему сейчас по дороге. «Ты тогда долго не собирайся? Ага». Я сейчас машину вызову, вместе поедем Маша выныривает из комнаты В черном платье и на шпильках Шо, Юра, неужели поиграть захотелось? Не, говорит Юра Мне в Африку надо срочно Звонили мне сейчас оттуда Это на подол, что ли? Уточняет Маша А почему так срочно? Пока не знаю, отвечает Юра Но очень хочу узнать Музыка «Кронос Ахура» от RedSnapper. Текст читал Дмитрий Гайдук. Окончание следует.